Должно быть, переместились в карманы к другим хозяевам. На вышке, торчавшись слева от ворот, возникла полуногая фигура. Послышалась негромкая хр -р -р» и ворота приоткрылись. Все кончено, решил Серовый, поднялся. «Деласкис, веди Мулов, Морти, помоги ему!» Он зашагал к воротам. Внутри чистокола, в неярком лунном свете копошились у подземного узилища братья Свенсены,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 Ни шороха, ни стона. Сироп похолодел мертвы. Все мертвы. Возможно ли такое? Запах, правда, подходящий. Вот, позвал он снова, чума на твою голову, что ты не откликаешься. Молчание! Тишина! С вышки спустился хрипат и посвинял парой тяжелых ключей, а за ним Рик и Джо как-то стащили незажженные факелы. Сейчас открою, капитан, Заполите огонь, парни. Ключ заскрипел в замке, Стик и олов приподняли решетку. Ну-ка посветите, приказал Серов, склонившись над ямой. Она была глубиной футов 10 и загажена, как хлеб, нечищенный годами. Тут могла поместиться сотня человек, но кроме истоптанного пола осклизлых стен до да куч дерьма и каких-то отбросов, Серов ничего не разглядел. Зендан был пуст, как курятник, в котором пировали лисы и хорьки. Раздался тихий топот, и во двор вошли Мортимер и Доласки с маленьким караваном мулов. Мартин приблизился к яме, заглянул в нее и произнес. «Пусто!» Бумница Аль-Рахман говорил, что многие пленники карамана были проданы зимой, а еще...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 Серов, поджав губы, хмуро поглядывал на них, его одолевали невеселые мысли. Яма для простых невольников, для тех, кого отправят на Бадестан. Башня для дорогой добычи, для знатных персон, ожидающих выкопа, думал он. Вроде морским разбойникам скаибов сидеть там не по чину. Может, стур что-то наплел одноухому, что люди вовсе как есть графы да маркизы, а сам он персидский принц,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 Он поднял горящий факелы и направился к башне. Хрипатый Эрик вели высокого, тощего мужчину. Но это был не стур и не корсар из вот вата У незнакомца были вырваны ноздри, обе щеки сполосованы шрамами, на голове среди темных волос зъяли розовые проплешины, на шее виднелся явный след ожога. Но в его изродованном лице было нечто такое, что не подавалось ни ножу, ни огню. Некое гордое благородство, несокрушимое точно горы Атласа. Он шел прихрамово, и сквозь дыры когда-то богатого камзола и шелковых штанов просвечила мертвенно-бледная кожа. «Должно быть сидит в башне не первый год», — подумал Серов. Человек сделал жест, бусто снимая шляпу, выставил вперед ногу в драном сапоге и поклонился. «Родриго де Болея, граф Арада!» «Маркиз Монтаньяна, с кем имею честь?» Он говорил на изысканном французском, видимо, сообразил, что его освободители не испанцы. «Андре де Серра, предводитель вольных мореходов, представился Сиров. Мой помощник Уотстур и другие люди в плену у Карамана. Что вам известно об их судьбе?» «Ровным счетом ничего, Дон Серра. Я заточен в этой башне уже 6 лет. И все эти годы не видел иных человеческих лиц, кроме обличия своих тюремщиков. А рано запрокинул голову и глубоко вздохнул. Звезд не видел тоже. А они так прекрасны. Воистину, лучшее творение Божье. Кроме этого испанцев в башне никого, — с мрачным видом сообщил Хрипатый. Нужно наведаться к Роману Капитан. Мы двинемся через минуту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 — Дайте мне бочонок пороха и пули, и я их понесу. У меня к Караману свой счет. Серов кивнул хрипатому. — Выдай графу порох в мешках, фунтов 30 и несколько кувшинов с фитилями. — Выступаем, камерады, здесь нам делать нечего. Пробираясь по тропинке в седон размышлял о загадочном исчезновении Уотта Стура и двух десятков лихих молодцов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 незабытых туфель или гребня. Возможно, шилу держат заточении, или ее беременность осложнилась и потому. На галереи второго этажа грохнул выстрел, и шестепалый свалился во двор с пробитой головой. А затем ряпнул сразу десяток мушкетов, и трупы стали падать точно град, арабы и турки со страшными ранами от пули палашей, и среди них Джос Фавершем, пронзенный ятаганом.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 Эту дорогу блокирует, но рейти в горы вполне возможно, если удастся улизнуть отсюда».